Глава 10. Ранним утром была убита официантка в круглосуточно работающей забегаловке, некая Людмила Михайловна Копылова. Обнаружила ее лежащей на полу за прилавком, случайно забревший в этот ранний час посетитель. Он сразу вызвал полицию. После того, как прибывшие на место преступления сотрудники обнаружили рядом с убитой Розу, Они позвонили начальству, и начальство вытащило Наполеонова буквально из постели. Злой, невыспавшийся Шура думал о том, что если бы кто-то совершил самосуд над маньяком, он ни за что на свете не стал бы его порицать. Убитая уже пять лет была в разводе с мужем. Ребенок воспитывался в новой семье супруга, где у него уже имелась маленькая сестричка. За детьми в будни присматривала свекровь. Она и сообщила следствию, что мать старшего внука со дня развода нос не казала. Бывший супруг подтвердил, что жену не видел пять лет, и добавил, что и видеть не хотел. На вопрос, сплотила ли бывшая жена алименты на сына, только презрительно фыркнул. Из родственников с убитой поддерживала отношения только ее родная сестра, которая, непрерывно всхлипывая, призналась, что устала от разгульной жизни сестры, но жалела ее и поддерживала, как могла. Собственно, и на эту работу сестру пристроила она через знакомых мужа. Мирославе Наполеонов позвонил ближе к обеду и описал ситуацию. «Ты изучил личность убитой?» — спросила та. «Какую личность?» — взревел следователь. «Я тебе умоляю». Нет никакой личности, опустившаяся почти на самое дно женщина. Волгина попросила продиктовать ей имя, отчество, фамилию, телефон и адрес сестры. Получив все это, отключилась. Марис, сказала она, входя в приемную. «У нас еще одна жертва». «Кто?» «Некая Людмила Михайловна Копылова, официантка из придорожной круглосуточной кафешки». «Задача все усложняется», — проговорил он. Что может быть общего у туроператора, актрисы, владельца фирмы, жены бизнесмена, психолога, учительницы и официантки? На первый взгляд ничего, согласилась Мирослава. Но убийца почему-то выбрал именно этих женщин. И если убить официантку в придорожном кафе относительно несложно, то в других случаях ему пришлось основательно поработать, составляя план. Это так. поеду поговорю с сестрой убитой. Он кивнул и снова уткнулся в компьютер. Светлана Михайловна Красикова сразу же согласилась поговорить с частным детективом. Она была настолько растеряна, что даже не поинтересовалась, почему убийством ее сестры занимается частный детектив. «Я в детском саду воспитателем работаю», — сказала она с порога. «И детки целый день под моим присмотром. А муж у меня, начальник автобазы. Вы проходите, пожалуйста, у меня сегодня не приборно, я никак не могу прийти в себя. Мирослава прошла за хозяйкой в маленькую гостиную и села на диван. Вы, наверное, очень переживаете, тихо спросила Мирослава. Красикова кивнул. А как же, сестра на мне, родная кровь. Но, наверное, Людмила доставляла вам немало хлопот. «Немало!» — вздохнул Светлана Михайловна. «Мы ее и в клинику клали», — она снова вздохнула, но года после лечения не прошло, как она опять сорвалась и стала прикладываться к бутылке. «Она жила с вами?» «Нет», — испуганно ответила Красикова, — «отдельно. Я как замуж вышла, так перебралась к мужу, а Люда после развода с мужем вернулась к родителям». Ваши «Родители живы?» «Нет», — покачала головой женщина. «У папы сердце не выдержало, а мама ушла вслед за ним». Красиков помолчала и добавила. «Я им зато благодарна, что они настояли на приватизации, а потом свои доли на меня переписали. Иначе Люда давно бы квартиру продала. А так она только вещи все продала, метры остались». Волгина кивнула. Но вы продолжали помогать сестре деньгами? Продолжала. Не могла же я ее бросить. Хотя из-за люды у нас в семье ссоры пошли. Понимаю. А когда вы видели сестру в последний раз? Вчера днем и видела. Она уже неделю не пила, и я надеялась, что все у нее образуется. А вы не знаете, от чего ваша сестра стала спиваться? Никто не знает, у нее был прекрасный муж, ребенок, когда-то подавала надежды, работала в быстро развивающейся фирме, поднималась по карьерной лестнице, зарплата у нее была хорошая, и вдруг ни с того ни с сего Красикова печально замолчал. «Неужели ни с того ни с сего?» — с сомнением спросил Мирослава. «Представьте себе!» — сплеснула руками Светлана. Споткнулась буквально на ровном месте. Начала опускаться и стала неудачницей. Муж сразу бросил ее? Нет, Стасик пытался бороться, возился с ней больше года, а потом выставил ее. Сказал, образумишься — вернешься. А она? Люда и не пыталась вернуться к нормальной жизни. Стала жить у родителей, пока они не ушли один за другим. Красикова тихо заплакала. Но все-таки должно же было что-то послужить толчком к тому, что случилось с вашей сестрой. Может, ей изменил муж? Что вы! Светлана так сильно возмутилась, что даже перестала всхлипывать. Стасик был идеальным мужем. Люди все подружки завидовали. Может быть, неприятности на работе? Нет, начальство ее уважало. Она сначала очень хорошо работала, и только когда запила, ей предложили уволиться. «Не могли ли у вашей сестры появиться проблемы со здоровьем?» «Ну что вы! Она уже и когда пила имела здоровье лошадиное, простите за сравнение». «Может быть, она была недовольна своей внешностью?» «Какое там!» — Отмахнулся от нее Красикова. «Люда была красавицей! Я вам сейчас покажу ее фотографии». Женщина пододвинула к стенке стул, Забралась на него и достала с верхней полки несколько альбомов. Мирослава встала и взяла их из рук женщины. Вскоре они уже сидели на диване и рассматривали фотографии. Людмила Копылова и вправду была очень красивой женщиной. Каштановые волосы обрамляли нежный овал лица, зеленовато кори глаза, небольшой нос, чувственный рот и завораживающая улыбка. Если все это впечатляло женщину, то каково же было воздействие внешности Людмилы на мужчин? Можно предположить, что она их просто завораживала. «У вашей сестры, наверное, было много поклонников?» «Толпы!» — спокойно ответила Светлана. В ее голосе не было ни капельки зависти. Но она выбрала Стасика, и все одобрили ее выбор. «Вы в детстве и юности были дружны с сестрой?» Светлана кивнула. Я даже старалась во всем ей подражать. Когда она пошла на тренинг супервумен, я тоже хотела пойти с ней, а она посмеялась надо мной и сказала, какая супервумен из такой тихони, как я. Сначала я обиделась, признала Светлана, а потом подумала, что Люда права. Зачем мне эти тренинги? Я же не собиралась делать карьеру. Напоследок Мирослава показала Светлане красиковой фотографии остальных жертв маньяка и спросила, «Видела ли она когда-нибудь этих женщин?» Светлана Михайловна внимательно просмотрела все фотографии и покачала головой. «Нет, я их ни разу не видела». Вернувшись домой, Мирослава попросила Мариса найти сайт компании, ведущей тренинги суперженщин. Сайт нашелся быстро. Выглядел он красочно и сулил дамам, если они запишутся на тренинги, «Золотые горы и реки, полные вина». Но все было законно и официально, одним словом, ничего криминального. К тому же существовали курсы уже более десяти лет. «Неужели опять пустышка?» — проговорила Мирослава. «Может быть, один раз что-то на этих курсах произошло криминальное?» — предположил Морис. «Если, конечно, все убитые посещали их в одно время». Вечером Мирослава позвонила Наполеонову, и он проинформировал ее, что никаких инцидентов на этих курсах не было, в полицию никто никогда не обращался. «Может, был какой-то несчастный случай?» — не отставала Мирослава. «Нет, несчастных случаев тоже не было». Но что-то не давало Волгиной покоя, как ни старалась она, не могла переключиться и попробовать найти другую версию. Утром она позвонила Анастасии Витальевне Светловой, близкой подруге Аллы Палетовой. «Скажите, Настя, Алла не посещала тренинги суперженщин? спросила Волгина. «Посещала, но давно, уже лет 5-6 прошло или даже больше. Мы хотели пойти вместе, но я заболела. Алла тоже хотела отказаться, но я уговорила ее не отказываться, поскольку для меня они не были важны. Я хотела просто составить ей компанию». «А вы не знаете, Настя?» Алла поддерживала отношения с теми, с кем вместе проходила этот тренинг. «Нет», — помотала глава девушка. «Точно?» «Абсолютно. Алла вообще не любила вспоминать об этих курсах». «Почему?» «Кто его знает?» «Возможно, была разочарована», — предположила девушка. «Вы ведь знаете, как у нас бывает. Разрекламируют так, что кажется это чудо из чудес, а на самом деле окажется пшик. Человеку становится жаль потраченного времени и денег». Скорее всего, поэтому Алла и не любила вспоминать об этих тренингах. Мало кому приятно осознавать, что тебя оставили в дураках. «Да, такое вполне может быть», — согласилась Волгина. «Спасибо вам, Настя». «Не за что», — грустно отозвалась девушка, которая с каждым днем все больше сомневалась в том, что полиция отыщет убийцу ее подруги. Закончив разговор со Светловой, Волгина позвонила Клавдии Александровне Решетниковой, подруге Маргариты Кукониной. Та также после небольшой заминки припомнила, что Маргарита посещала эти тренинги, но никогда о них больше не вспоминала, сразу же заявив на вопрос о них Клавдии, что жалеет о том, что вообще ходил туда. Не менее категорично ответил на вопрос Мирославы и юрист куконинской фирмы Петр Яковлевич Тепличный. «Шарлатаны», — сказал он. Я сразу Маргариту предупреждал, чтобы не выбрасывала денег на ветер. Но она купилась на рекламу и прямо загорелась идеей совершенствоваться на этих тренингах. А потом, естественно, разочаровалась, и когда я стал интересоваться результатом, просто отмахнулась. Елизавета Тимохина также помнила о посещении этих тренингов Марианной Завадской. Помнила она и о том, что Марианна просила ее ничего не говорить Полуянову, опасаясь, что Марк Захарч посещение подобных тренингов не одобрит и даже может запретить. Ссориться со своим любовником Завадской не хотела, поэтому Полуянов был оставлен в неведении. Посещала ли тренинги Надежда Сергеевна Королева, никто из родственников и знакомых не знал, кроме бывшего мужа Бориса, который упомянул о них в первом разговоре с детективом. О том, что тренинги посещала Оксана Ильинична Симоненко, обмолвилась одна из ее подруг. Подробности же никто не знал. Сам Симоненко ответил, что понятия не имел, как проводила время его жена. Была ли на тренингах Инна Бориславовна Корнилова, выяснить не удалось. Своей сестре она о них не говорила. Возможно, отношения у них были менее близкими, чем у сестер Людмилы Копыловой и Светланы Красиковой. По крайней мере, Светлане Михайловне было известно, что Людмила в свое время пыталась стать супервумен с помощью этих тренингов. Судить о качестве тренингов по достижениям этих женщин было сложно, так как одни из них достигли профессиональных высот, а другие нет. Теперь детективу нужно было получить полный список женщин, занимавшихся в одно время в одной группе с погибшими. Возможно, эти семеро и посещали тренинги, но в разное время и не были знакомы друг с другом, ведь никто из родственников и знакомых не признался, что видел их вместе. Сам собой напрашивался вывод, что погибшие не были знакомы друг с другом. Но детектив не могла остановиться, пока доподлинно не удастся выяснить это, поэтому Мирослава позвонила Наполеонову и попросила раздобыть списки, ссылаясь на то, что у полиции для этого гораздо больше возможностей. Следователь побрыкался для виду, но потом согласился, не переставая при этом ворчать, что у некоторых нет совести, и они зарабатывают свои гонорары, катаясь на горбу полиции, у которой и так не хватает ног, чтобы бегать повсюду. Мирослава ворчание не дослушала и отключила связь. Наполеонов повздыхал и перепоручил задание детектива-оперативникам. Этим же рабочим лошадкам уголовного розыска свалить работу было не на кого, и списки были получены довольно быстро. Следователь смотрел на них и не верил своим глазам. Все убитые занимались в одной группе, благополучно ее закончили, получили дипломы и больше не появлялись, то есть никаких претензий у строителям не предъявляли. и все они были убиты, кроме одной — Ирины Ивановны Дороховой. Недолго думая, Наполеонов добился выделения сотрудников для охраны этой женщины и наблюдения за ней.